Глава 23. Весь день я провела в мучительном предвкушении: мы с львом давно никуда не ходили вместе. Возможно, совместное созерцание прекрасного поможет преодолеть пропасть, разверзшуюся в наших сердцах, из-за недопонимания. По крайней мере, хотелось все исправить. Я давно не собиралась так тщательно, как сегодня, выбрав для вечера элегантный розовый брючный костюм. С брошкой цветком на лацкане и белоснежную блузу дополняли лук сумочка-багет в тон костюму и босоножки на высоком тонком каблуке с квадратным носом, а легкая укладка, прозрачный блеск для губ и персиковые румяна придали образу окончательную завершенность. Довольная результатом, я улыбнулась отражению в зеркале. Сегодня уж точно выглядела не хуже всех этих подруг детства из Барвихи. Не терпелось увидеть выражение лица льва. Задержав дыхание, я расправила плечи, когда входная дверь распахнулась. Только вместо моего парня на пороге оказался его брат. «Вики!» Глаза Миши широко распахнулись. На скулах проступили желваки. «Привет! Я жду льва!» — поведала с небольшой запинкой. «Потрясно выглядишь!» Продолжая меня разглядывать, Миша привалился к дверному косяку бедром. «Спасибо. Мы собрались в картинную галерею. Он должен появиться с минуты на минуту». «Куда пойдете? «Наша гала. Сегодня последний день выставки». Вытащив из сумочки мобильной, я окинула экран хмурым взглядом. Лев задерживался. «Прошу прощения», — поспешно набрала его номер, однако ответа не последовало. «Что случилось?» Избавившись от кроссовок, поинтересовался близнец. «Не отвечает» а должен был приехать еще полчаса назад. Плюхнувшись на банкетку у входа, я расстроенно покачала головой. Не могла поверить, что он забыл. Мы ведь договаривались. И я напомнила Льву о выставке, когда он, вернувшись рано утром с трека, вновь куда-то помчался. Нахмурившись, Миша, судя по всему, предпринял очередную попытку дозвониться до Льва. «Телефон вне зоны действия сети», — смерил меня проницательным взглядом. «Замечательно». Сняв туфлю, я запустила ей в дверной косяк. «Просто прекрасно!» — добавила звенящим от негодования тоном. «А вообще?» — я резко выпрямилась, бросая телефон в сумку. «Плевать на льва!» «Не хочет!» «Забыл!» «Попал в пробку!» «Улетел на луну!» «Мне все равно!» «Пойду одна!» Вики, постой!» Сделав резкий выпад, Миша ухватил меня за запястье, легонько притянув к себе. «Не против, если я составлю тебе компанию?» Миг я озадаченно моргала, после чего решительно кивнула. «Конечно, пойдем вместе. Отличная идея». «Только пиджак возьму». Подмигнув, Миша выпустил мою руку, поспешив в свою комнату. «Шагал родился в Витебске, но почти всю жизнь прожил во Франции. Французы считают его своим художником. Кстати, я был на его выставке в Париже года четыре назад». Понизив голос, поведал мой спутник когда мы остановились у очередного полотна. А я впервые познакомилась с его картинами в классе в восьмом. тетя увлекалась живописью и каждую неделю таскала меня по выставкам. Только тогда я ничего не поняла. Вернее, творчество шагало не то, что меня не впечатлило, а ввело в какое-то уныние. Улыбнулась, припоминая, что его картины тогда напомнили мне творчество душевно больного человека. Зато Пару лет назад в журнале Фантом увидела его работу над городом. Тогда она произвела на меня какое-то совершенно особое впечатление, я весь вечер гуглила остальные его картины. Взяв меня под локоть, Миша остановился около очередного полотна. В картинах шагало много символов и спрятанных деталей. Видишь ангела? Он лукаво подмигнул. Сосредоточенно скользила глазами от одного элемента до другого, не в состоянии ответить на его вопрос. «Вот здесь», — наконец он указал на край белого крыла. «Ух ты! Я бы не нашла без твоей подсказки», — зачарованно разглядывала полотно, стараясь уловить скрытый смысл. Главной музой Шагала была его первая жена, Белла, с которой они прожили 30 лет. Во многих картинах можно встретить ее образ — Наклонившись, поведал мне на ухо. «А я обеспокоилась, что нам не удалось взять экскурсовода. Ты и так все знаешь». Мягко улыбнувшись, Миша отрицательно качнул подбородком. «Далеко не все, увы». На его небритых щеках проступил легкий румянец. «Я гораздо больше разбираюсь в творчестве Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Поленова. Вот о них могу, не затыкаясь, говорить часами». «Может, как-нибудь сходим в Третьяковку?» Он прищурился, посмотрев на меня из-под длинных, слегка загнутых ресниц. «С удовольствием», — ответила абсолютно откровенно. «Ведь Мише каким-то чудом удалось спасти испорченный вечер. И не просто спасти, а сделать его по-настоящему волшебным, в то время как Лев так и не удосужился выйти на связь». «Любовники». Услышала вдруг краешка муха, ощутив, как полчища мурашек устремились вниз по крестцу. «Что?» — подняла на Мишу поплывший взгляд. Он хитро улыбался, посасывая свою нижнюю губу, и смотрел на меня с вызовом. «Говорю, картина шагала. Любовники. Установила аукционный рекорд. Покупатель отдал за нее более двух миллиардов рублей». «Поразительно!» — пробормотала словно выплывая из магических вод его невероятных зеленых глаз с коричневыми вкраплениями. Вика, немедленно соберись. Вики, поужинаем где-нибудь, — предложил близнец, когда мы покинули галерею перед самым ее закрытием. Словно невзначай, он переплел наши пальцы. От этого безобидного прикосновения меня накрыло волной теплоты. В груди затрепыхалось особое, необъяснимое чувство. Страх вперемешку, бог знает с чем еще. Меня захлестнуло эмоциями. Границы чувств стерлись. Каждую секунду обещала себе, что вот-вот уберу руку. Однако вместо этого вдруг неосознанно надавила на центр его ладони, крепче соединяя наши пальцы. Фаланга к фаланге, кожа к коже. Сердцебиение к сердцебиению. Каким-то шестым чувством ощущала, что сердце Миши бьется так же неровно, как и моё. «Ну, так в ресторан или домой?» Низкие рокочущие нотки его голоса добрались до самых глубин моей души, провоцируя мятежную дрожь внизу живота. «Домой» — пробормотала, практически не размыкая губ. Однако была уверена, он расслышал.